«Увидела прямо в окно втиснутое лицо. Человек просил открыть дверь в корпус. И прежде чем узнать, я догадалась, это Гриша Зайцев. Только как он попал в колонну? И что я ему скажу? Он меня не узнал, вообще ничего перед собой не видел. Как умерла Зоя, сестра, расскажите?»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 «Надеюсь увидеть ее живую, а теперь хотел хотя бы на мертвую посмотреть. К ней, сестра, к ней, прошу вас». «А я бы как?» «Так же». В кладовое взяла летучую мышь, сняла с гвоздя огромный железный ключ от прозекторской. «Мы вышли в ночь к тому маленькому домику в углу зоны, через который прошло уже столько людей». Там на столе лежало то, что было Зоей, и Гриша схватил ее, навалился с рыданием. «Зоя, Зоя, что они с нами сделали? Что ты натворила? Слышишь меня? Слышишь? Это я, Зоя, я!» Страшась и громких причитаний света лампы, я трясла его за плечи. «Нельзя так, Гриша, нельзя!» Силой оторвала его от ушедшей, силой вывела о т Он т т у д а о еще посидел немного, схватившись за голову, потом у ш ё л Иногда я думала, никто кроме меня не знает про этого Гришу то самое-самое, что сделало его таким, каким он живет на земле. Я видела миг, который решает человека». Возможно, у него есть семья, может быть, он бывает невыносимым, я, понимающая, не знаю, где он, а ему в голову не приходит, что в меня впечатана судьба чувств двоих, хотя... Кто-то ведь все-таки впустил его на колонну, кто-то из охраны сжалился. В споре с законом кое-какая человечность неисповедимыми путями сохраняла себя там, где ее отменяли. В прошлой врачебной практике старого терапевта Р., С родами было связано что-то драматичное. Он боялся, когда в его дежурство поступала роженица. Это знали все. Решили разыграть доктора Петцгольда, уговорили лечь в сани и повезли к крыльцу, и когда из-под д е р ю ж н о г о покрывала вместо роженицы вылез высокий коллега, доктор Р. под общий смех ушел в корпус р а с с в и р е п е в ш и й А мне... Нравилось принимать роды. Освоив, как следует вправлять головку, я с волнением ждала момента, когда на свет появится крошечный человек. В ночных операциях было что-то смутное. Медленно текло время, более выпуклыми и безнадежными становились происшествия.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 образовавшиеся после давней травмы. Теперь подошла очередь ругаться врачам. Заключенный дежурный доктор Р. тут же послал узнать, не уехал ли конвоир, доставивший сюда симулянта, дабы немедленно отправить его обратно на колонну, наказать за обман. Мне было жаль больного. Все говорило о том, что этот человек прибыл из ада.